Вино дает нам силу забыть весь бред пустой и семьдесят две секты с бесплодной хвозней, алхимии вершины жизни эликсир. Вино целит страдания и скорбь души больной.